Пиларситес, тянущийся в Тихий океан на расстоянии шести миль от Сан-Андреса, является на самом деле прародителем Сан-Андресского разлома, проходившего здесь несколько миллионов лет назад. Ну, как бы то, в 1906 года коснулась главным образом незаселенных холмистых местностей. С того времени бездумные земельные собственники понастроили вдоль разломов множество городов. Даже представить невозможно, какими могут быть последствия землетрясения в этом районе. Ну, силой, скажем, восемь баллов. Я предложил пробурить скважину рядом с парком Менлоу, но мое предложение натолкнулось на сопротивление со стороны определенных кругов, и идея была загублена на корню. «Определенных кругов, говорите?» — спросил Барроу. Со вздохом ответил Бенсон. «В 1966 году здесь был основан Национальный геологический научно-исследовательский центр. Они ужасно раздражаются, когда речь заходит о землетрясениях». «При бурении всех скважин», — поинтересовался Райдер, — какого диаметра использовались буры. Бенсон долго молча смотрел на него, затем вновь вздохнул и сказал, чего и следовало ожидать. Именно поэтому вы здесь, да? Но... Можно применять буры любого размера. Конечно, в пределах разумного. В Антарктиде, например, чтобы пробурить ледовый шельф, пользуются 12-дюймовыми бурами. Мы же используем буры меньшего диаметра. 5-6 дюймов. Точно не знаю. Впрочем, выяснить это не составит труда. Как я понимаю, вы считаете, что скважины, пробуренные в рамках ППЗ, оказались своего рода палкой о двух концах. Какими бы разрушительными ни были последствия, вызванные приливными волнами, они все-таки ограничивались. Как-никак живем в районе землетрясений, так почему бы не воспользоваться потенциальными силами природы и не вызвать мощное землетрясение, использовав для этой цели бурильные площадки ППЗ. Я угадал? В принципе, это возможно? Спросил Баро. Более чем. А если учитывать? Баро замолчал. Десять бомб, десять площадок, Совпадает тютелька в тютельку. Неужели так и произойдет? давай в другом, хорошо? А если все-таки? Столько неизвестных факторов. Ну, а если все-таки? Как вы считаете, профессор? Ну что ж, тогда прощай, Калифорния именно это нас ожидает в лучшем случае потеряем значительную ее часть половину населения в худшем она оканет на дно тихого океана возможно ее разорвут чудовищные землетрясения если будут взорваны в разломах эти водородные бомбы и новых ждать не стоит а кроме того нас ожидает ...который нет Ни при подземных, ни при подводных землетрясениях. Надо немедленно ехать на восток, причем немедленно. Вот, пожалуй, самый лучший выход. Ехать вы не сможете, придется идти пешком, заметил Сассун. Дороги, забитые машинами, аэропорты штурмуют, как Бастилию. На авиалинии вышли все самолеты, но их явно недостаточно. Они взлетают один за другим, а когда самолет возвращается, на каждое свободное место находится сотни желающих. Завтра не в природе человека все время пребывать в панике. И не в природе самолетов взлетать из-под воды. А именно там, на глубине 20 футов, может завтра оказаться аэропорт.